«Смех, шум». «Излишне напоминать, что хотят сделать доклад от имени экспедиции и было поручено профессору Сэмерли, как главе избранного собранием комитета. Но главным действующим лицом все-таки являюсь я. И если экспедиция достигла плодотворных результатов, то таковыми она, несомненно, обязана исключительно мне. Я доставил этих трех джентльменов до самого места»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 «Все быстрее и быстрее кружилось чудовище, с крыльями о стены и о массивные люстры!» «Окно! Ради Бога, приоткройте окно!» вопил профессор, прыгая по кафедре и ломая руки. Но, увы, его просьба опоздала. Спустя мгновение летучее существо, стучась налету о стену, подобно гигантской бабочке, попавшей под колпак лампы, долетело до отверстия и, протолкав в него свое громадное, уродливое туловище, исчезло».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 В десятом часу вечера я помчался к маленькой Вилле в Стритхеме. Жива моя Глэдис? Но, увы, куда девались мечты о встрече с распростёртыми объятиями, о наполненных слезами умиления прекрасных глазах, о горячих приветствиях. Ведь ради ее каприза я рисковал своей жизнью. Отсутствие каких-либо вестей уже несколько охладило мой пыл. Но теперь, чувствуя близость возлюбленной,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 Тут я заметил, что в ней произошла какая-то резкая перемена. Высокомерный взгляд, плотно сжатые губы, все дышало отчужденностью. Она вырвала свои руки из моих. «Что это значит?» – проговорила она. «Глэдис», – продолжал я. «Что случилось? Ведь вы все та же моя маленькая Глэдис, не правда ли? Глэдис Энгертон». «Нет», – отвечала она. «Меня теперь зовут Поттс. Позвольте мне представить вам моего мужа».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 «Ни о чем другом я и слышать не хочу». «Ну-с, Челленджер, что вы думаете предпринять со своими пятью десятью тысячами фунтов?» «Если вы настаиваете на своем великодушном предложении», — ответил профессор, «то на эти деньги я открою частный музей, являющийся издавна моей заветной мечтой». «А вы, сэммерли «Я отказался бы от преподавательской деятельности», —